Глава 39. На следующее утро я подскочила даже раньше своей команды. Редкий случай, учитывая моя любовь ко сну. Финальное соревнование должно было состояться вечером. Я порылась в своих вещах, пытаясь выбрать, в чём пойти на бой, и решила, что надену живой доспех. все таки белые маги ребята скромные но беспощадные. Пожалуй, коричневые штаны подойдут. И тут мой взгляд переместился на новый топ, сиротливо лежащий на пороге моей комнаты, и серебряный пояс. В я пришла первая и заняла места. Только кушать мне не хотелось. Не от страха, а от нервов. Сегодня многое надо успеть. Белый лучик скользнул на стул передо мной. и Я быстро прикоснулась к нему, читая проявившиеся буквы. Сегодня, через два часа после состязания, у правого выхода из академии встречу М. «Темное утро, буркнул недовольный Таран, присаживаясь слева от меня. Так за месяц сложилось что завтракали и обедали мы в своей компании хотела сказать сдружились, но язык не поворачивался как настрой спросила я у черного ангела и тот чуть не подавился лучше не бывает хмур ответил он я и вижу докажем что демоны не только самые кровожадные но и самые сильные Насчёт кровожадности, я бы поспорила, пробормотала я, подразумевая недавних противников. Дроу. Участники. Послышался голос ректора, напоминая вам о правилах темного турнира. Недопустимо наносить вред здоровью соперников за его пределами. Нельзя использовать смертельное проклятие. Надеюсь, к концу дня победитель определится, и им станет сильнейшая команда, которая возглавит празднование в честь окончания соревнований. Искра. Надеюсь, ты достаточно овладела контролем над своей целительской силой. Поинтересовался черный ангел. Не отрываясь от тарелки. Достаточно, кивнула я. Хорошо. А то мне не хочется становиться трупом на потеху белым магам. Я могу контролировать себя, а ты? Голубые глаза черного ангела вспыхнули, а острые черты лица приобрели властный вид. Кто-то сегодня совсем не в духе. В полном составе мы молча направились на арену. Сегодня было не до шуток. Как и извитительных выпадов Белые маги подготовились. Фыркнула Лисира, указывая пальцем на значок в форме лилии на одежде противников. Высший артефакт против ментального воздействия, согласился Асторид. Но разве это сдержит твои силы? Сдержит от ментального подчинения и считывания их мыслей? Но у меня остаются другие способности, Она озорно подмигнула ему, раскрывая крылья и натягивая тетиву на арбалете. Стрела с телекинетическим зарядом? Ловко!» совсем по-детски восхитился Асторет. Да, ночь прошла не зря, подтвердила демоница. Мы вышли на арену. Я привычно находилась между черным ангелом и Литом. Словно не охраняли меня. Команда «Школа Белого огня атаковала нас без предупреждения. Едва мы ступили на круг арены, белый огонь вспыхнул в воздухе между нами и командой белых магов. Поле истинного огня надвигалось на нас, не давая скорректировать командные действия. Но в последний момент Лид успел выставить щит тьмы. Яростное белое пламя шипело, и небушевало за куполом щита, сжигая все, что возможно. Это всего лишь глупый обманный маневр. Не обращайте внимания, отдавал распоряжение черный ангел. Я насторожно посмотрел на стоявшего позади белых магов Михаэля. Обычно веселый маг сейчас выглядел отрешённым и пугающе Глаза светились белым, который ошибочно можно принять за свет, если не знать, что это белый огонь. Он удвоил атаку светом, соединив оба пылающих запястья, стараясь пробить наш темный щит. Поджарить нас решил. "Через сколько щит падет, Келец? крикнул Асторет, доставая что-то из своего пояса на все случаи хаоса. С таким натиском белого огня думаю минут на пять, не больше, пробормотал Лид, сжимая что-то в ладони. Со своей позиции мне не было видно, чем он так увлечен. Держи щит. Я сейчас попробую одну вещь. С этими словами Асторид подбежал к основанию щита и выбросил вперед руку с маленькими шарами. А затем раздался треск по всей арене, где темные сгустки, выскочившие из шаров, буквально поедали огонь, превращая горячие струи в пепел, разлетающиеся по всей арене. Буйство истинного огня стихало, а черного пепла, наоборот, становилось больше с каждым мгновением. Лид, не дожидаясь остальных, подошел к линии щита. Обводя белых магов внимательным взглядом, он просунул руку сквозь толстую пленку темного щита и раскрыл ладонь. Что-то черное активно замелькало в руке. Быстро спрыгнув и пустив корни в песок, разрастаясь и выпуская шипы, Черный бутон угрожающе нацелился на белых магов. Не может быть. Ты вырастил черную розу хаоса? выдохнула я. Он говорил, что растит ее, экспериментируя. Неужели вымахала такая большая? Между тем роза хаоса швыряла смертоносные шипы в магов, пересекая любые попытки приблизиться к нам, а также собираясь выпить их магию. Растение явно внесло значительный беспорядок в стройные ряды противников. Ведь если они начали наш поединок с нападения, то сейчас ушли в глухую оборону, практически без возможности планирования атак. Необходимость удерживать темный щит не было, и Келец отпустил его, позволяя нам принять участие в дуэли. Маги выставили вперед боевые шесты, закружив их перед собой с невероятной скоростью. Внезапно послышались разрезающие звуки, и Асторет вскрикнув, хватаясь за исполосованное плечо, я успела сделать лишь несколько шагов, оставляя цепочку следов на пепле. И уже собиралась нанести удар, когда заметила золотистое свечение, вспыхнувшее на кончиках пальцев одного из маков. Щит выставила мгновенно, И сама удивилась такой прыти. С еще большим удивлением почувствовала, как в темную броню врезается мощный порыв энергии, призванный сбить меня с ног. Тот факт, что я устояла, а щит даже не прогнулся, стал еще одной приятной неожиданностью. Зато спустя миг я не разозлилась, но в груди появилось знакомое чувство жжения. Мне не требовался наставник, чтобы понять, это моя магия, норовит сбунтоваться и выплеснуться наружу. Вот только сосредоточиться на ощущении не получилось, потому что в ту же секунду белый маг вскинул руку и шест, загораясь на лету, понёсся на меня. Я отпрыгнула, улыбаясь. Но уже в следующую секунду Михаэль выпустил огненный торнадо из своего кулака в мою сторону эта атака была довольно мощной и не уклонись я то меня могло хорошо так покалечить. очень медленно белый маг поднял голову и пристально посмотрел на меня секунду в его глазах плескалась всеобъемлющая ярость Еще мгновение и она сменилась на что-то иное, непонятное следом михаэль чуть прищурившись протянул прости ничего личного мы просто хотим выиграть звук удара хлыста и вскрик заставил его замолчать и потереть руку на белом рукаве появилась красная полоска крови я обернулась к литу вокруг его рук закручивались лозы демонической розы не причиняя ему вреда Настальные шипы, угрожающе поблескивали, нацеленные на врагов. А затем удар кнутом. И лепестки отлетают от цветка, и кружась, разлетаются по арене. А такое магов Сгустки тьмы полетели в торнадо, не замедлив его ни секунду. Так его похоже не остановить, закричала я. Видя, как торнадо меняет траекторию своего движения, следуя за моими манёврами, у меня были считанные секунды. Я бежала, пока мои ноги не почувствовали испепеляющий жар. Что я могу противопоставить огненному торнадо? "Держись!" крикнул Таран, выпрыгивая впереди меня, ударяя молотом, сотканным из воды по огненной стихии, впитывая ее до конца. Я огляделась литый черный ангел сражались с двумя высокими магами сдерживая их отбивая жесткие удары посохов глаза лисиры излучали розовое сияние что сильно контрастировало с ее синими волосами которые развивались под ветрами ментальных вызовов она медленно подняла руку и отчеканила артефакты не помогут Светлые мои. Двое белых магов хотели ответить, язвительно скривив губы, но внезапно прервались на полуслове и исчезли в розовые вспышки. Пропали. Сих апортация ахнула сторет, с интересом посматривая на демоницу. Ты куда их отправила? В хаос? Так далеко не получится просто выкинула за ограду. Внезапно один из белых маков выпустил ослепительную вспышку в который отлетел к камням, ограждающим арену. «Минус два. Один!» — прошептала я. Они и выиграть могут. Ни за что, прорычал черный ангел, выпуская тонкую струйку магии смерти которая сковала оставшихся магов в круг. Демоны, не думаете ли вы, что мы показали все, на что способны? Гордо поинтересовался белый маг, и оставшиеся четыре мага сели на песок в медитативной позе, прикрыв глаза, совершенно не опасаясь нашего нападения. Кто же будет нападать на беззащитных?» «Даже у демонов есть кодекс чести. На что ты рассчитывал, окружая их магией смерти? раздраженно спросила я. Сейчас сниму. Надо же было их остановить. Что? Будем сидеть и ждать, когда они закончат с медитацией? Проворчал Таран, посматривая, как целители уносят Асторита. Крик Лисира прервал наш спор. А когда мы обернулись, она уже лежала безчувственно на песке. Что произошло? Не поняла я. Быстро бросив взгляд в сторону белых магов. С какой целью они там медитировали? Мы обменялись тревожными взглядами. Что-то происходило. Один за другим маги падали безчувств на песок. От них отделялись огненные сферы ударяя в спину центрального мага пришла очередь Михаэля упасть без сознания после чего отделившаяся от него сфера быстро впиталась с последнего мага тот открыл глаза светящиеся расплавленной лавой его тело изменилось свет лучился отовсюду. энергия полностью облепила тело оставшегося мага как вторая кожа он выпустил заряд энергии, который не смог отбить таран, мгновенно поглощая того в огне. Сила существа была огромной. Клинок, брошенный чёрным ангелом, угодил в броню на его плече, даже не поранив. Ангел быстро развернулся и использовал кинжал, чтобы ударить по единственному уязвимому месту существа шеи. Только когда клинок достиг цели, это нечто сделало выпад и рассекло когтем спину капитана. «Это энергетический кокон нам его так просто не пробить", прошептал рядом со мной Лид. "Но ангелочка надо спасать". "Так же шёпотом ответила я. А может, оставим?" наигранно огорченно прошептал Лид. Я покачала головой, поняв, что бойцы школы Белого огня будут драться до конца. Ударим одновременно, спросила я. Он кивнул, выпуская тьму, а я призвала свет. Только атаковать мы не успели. Огромная энергетическая волна накрыла нас, очищая и выжигая магию тьмы. Я не могла поверить в то, что Белый маг использовал заклинание очищения от тьмы, блокируя использование темной силы. Невероятно. И кто их учит таким трюкам? На Насияющая фигура налетел черный ангел, разя мечом тьмы и ворча: "Никогда, никогда не начинай спорить с темным магом о том, кто круче". Моё плечо и бедро обожгло болью. Тлеющая одежда добавляла дискомфорт. Знаешь, никогда не думал, что такое скажу. Но может, ты применишь на нем свои способности? прошептал Лид, рукой отодвигая меня себе за спину. Нет. Мне очень хотелось заставить его пожалеть о нападении остановить его жизненные силы но это я контролировала свою магию, а не она меня я решительно сотворила в воздухе свое оружие только не темное, а светлое и нажала на курок направляя удар в грудь противника выстрел преодолев энергетический кокон ударил в грудь белого мага рассеивая магию Я ожидала пожара, взрыва, огненного буйства, но бледный парень бездушной куклы упал на оплавленный песок. Я бросилась к нему, положив руки на грудь парня, заставляя кожное волокно регенерировать, отсекая кровь, поступающую в легкое, стабилизируя кровообращение. Победа за демонами хаоса. Я вздрогнула, услышав эти слова. На тебя страшно смотреть, искра. Заметил черный ангел, не без труда подходя ко мне. Складывается такое впечатление, что вместо того, чтобы вернуть жизнь, ты бы с удовольствием ее отняла. И не ответила. Чем-то он прав. Целители, займитесь ими. Послышались приказы, и участников дуэли начали телепортировать целительскую часть